Глава 60 «Я знал Гектора еще до всех этих событий», — сказал Диамет. «Он великий воин и достойный человек. Он честен, отважен, великодушен и хитер». Полокшатра откинулся, и к нам присоединился очень худой человек с копной спутанных пыльных волос. На нем были легкие забрызганные кровью доспехи, а в руках самый здоровенный лук, который я только видел за последние два дня. У него было обветренное лицо пастуха с легкой хитринкой в глазах, и он не выглядел ровней диомеду ни по происхождению, ни по положению, но, похоже, имел право входить в царские апартаменты без приглашения. — Кто честен, отважен, великодушен и хитер? — поинтересовался он. — Гектор, — пояснил Диамед. — Мы говорим о Гекторе. «И я тебе повторяю, что это уже не тот Гектор, которого мы знали до войны», — сказал вошедший. «Теперь он свиреп, жесток, но да, хитрости у него не отнять. Сегодня троянцы едва не опрокинули нас в море». «Война меняет людей», — сказал Диамет. «Особенно такая долгая», — вошедший положил лук на землю. Прошел к столу и налил себе вина. Разбавлять его не стал. «С кем ты пьешь сегодня, Тидид?» «Это Ахиллес, сын Пелея», — представил мне Диамет. «Он хорошо проявил себя в сегодняшнем бою и сразил многих. Того самого Пелея? Нет», — сказал я, — «мало ли в Элладе Пелеев. Жаль, могла бы получиться красивая история». «Не будет никаких красивых историй, пока мы не возьмем город Одиссей», — сказал Диамет. «Тот самый Одиссей?» Автор задумки с конем, могильщик Трои, неудачник, 10 лет добиравшийся домой и устроивший бойню сразу по прибытию. Он не выглядел особенно изощренным, и тем более он не выглядел царем. Легендарная личность. Если у меня когда-нибудь будут внуки, я буду рассказывать им об этой встрече. Но тогда получается, что мой собутыльник – это тот самый Диамет, который брал Фивы, и, и больше я о нем ничего не помнил. «А я тебе с самого начала говорил, Тедит, что в лоб эта задача не решается!» Одиссей глотнул вина и тяжело уселся на походный стул. «Все вам говорили, но вы, герои богоравные, не желали меня слушать. всё будет быстро, говорили вы, все будет красиво, раз-два и на стены, и город горит, а потом что-то пошло не так, да?» «Мы недооценили стойкость защитников Трое, и правда, они же всего-навсего бьются за свой родной город», — сказал Одиссей, — «из-за жизни всех тех, кто укрылся за его стенами, и количество их союзников, если бы наш царь-царей не испортил отношения со всеми, с кем только можно было, за пределами Эллады, возможно, это были бы наши союзники, но у Агамемнона слишком плохая репутация». Кто хочет иметь дело с человеком, который убил свою дочь? Принес в жертву богам. Я и говорю, убил, сказал Одиссей. И всего-то надо было подождать несколько дней. И ветер, мешающий нам отплыть из Авлиды, все равно бы переменился. Я не верю в богов, Тедит. И Зевс так и не поразил меня своей молнией. Корабли тонут из-за неумелых моряков, а не потому, что разгневанный Посейдон утаскивает их в свои пучины. В кораблях и лесу утонул, кстати, заметил Диамет. «Тогда понятно, почему он даже больше оборванец, чем я», — сказал Одиссей. «Тебе просто нравится так выглядеть», — сказал Диамет. «Ты бы мог бы взять выкуп с любого из своих пленников, и сейчас одевался бы не хуже меня. Я беру выкуп деньгами, а не доспехами. А деньги складываешь в мешки, которые хранишь в трюме своего корабля. Еще немного, и ты не сможешь выйти на нем в море». Не беспокойся об этом, Тедит. Я знаю, что делаю. Мои земли не столь обширны и плодородны, как твои. И острову всегда нужно золото. Многим нужно золото, другим нужна власть, третьим нужна слава и бессмертие в веках. И только троянцам нужно, чтобы все мы сдохли. Подхватил Одиссей. Может быть, поэтому мы не можем их одолеть? А зачем сюда прибыл ты, Ахиллес? Чего ты ждешь? Что ты хочешь обрести под стенами Ириона? Даже если бы у меня хватило словарного запаса, чтобы рассказать ему о моих истинных мотивах, сомневаюсь, что он все равно бы меня понял. Поэтому я пожал плечами. «Греки умирают», — сказал я. «Истинный патриот», — констатировал Одиссей. «Если бы у нас было тысяча таких воинов, как Ахиллес, мы бы уже взяли город», — сказал Диомет. «Если бы у лошадей были крылья, это были бы уже не лошади» а Пегасы, и мы смогли бы просто перелететь через неприступные стены», сказал Одиссей, у которого, очевидно, был какой-то пунктик по поводу лошадей. «Какой смысл говорить о том, что могло бы быть и чего уже никогда не будет? Какой план у нашего царя-царей, Тедит?» «Завтра мы снова пойдем в поле. Агамемнон хочет нанести основной удар в направлении Искейских ворот. И снова в лоб», сказал Одиссей. И снова, раз-два, и на стенку. Что ты предлагаешь? Нам нужна передышка. Нам нужны переговоры, под предлогом которых наши лазутчики проникнут в город. Нужно найти тех, кто недоволен правлением прямо. Нужно пообещать им богатство и безопасный выход из города. И пусть они откроют нам ворота. А он все-таки не такой дурак, как о нем думал предложенный им план выглядел куда более разумным, чем затея с деревянной лошадью. Может быть, на самом деле все таки было. А историю с конем придумали для прикрытия. Ведь, как ни крути, подкуп и предательство – деяния весьма неблаговидные. мы как-то попытались», – напомню Диамет. «И это была ловушка». «Гектор ты узнал о наших планах. Но это не значит, что мы не можем попробовать еще раз». «Гектор, значит, узнал». «Может быть, именно это его прозорливость и спасла город, по крайней мере, в тот раз?» «Мы пытались избавиться от царевича, но так и не сумели сделать этого в бою». «Ты промахнулся, Тидид!» «Мои лучшие гетайры тоже промахнулись», — уточнил Диамет. «Они говорят, что его невозможно убить человеческим оружием. Копья отскакивает от его тела. Просто он сражается лучше, чем твои гетайры», — сказал Одиссей. «Неуязвимых людей не бывает». Когда я выпустил в него мою стрелу, он закрылся от нее щитом. Стал бы он это делать, если был бы бессмертен? Я высадился на побережье в нескольких километрах от греческого лагеря и оказался в дивном старом мире в костюме Адама. По счастью, здесь было тепло, светило солнце, волны мирно накатывали на песчаный берег и могло сложиться впечатление, что я просто оказался на пустынном нудистском пляже а не прибыл на самую кровопролитную войну своего времени. Первым делом я искупался в море. Грех было не искупаться в море в такую-то погоду. Тёплая вода не смыла тревог, но позволила на какое-то время расслабиться. Я даже попытался какое-то время не думать о плохом, но у меня не получилось. Я вообще люблю плавать, но мне редко выпадает такая возможность. Ни в одной школе, в которой я работал. Не было бассейна, а на фитнес-зал у меня не хватало ни времени, ни свободных денег. А когда ты движешься в группе боевых пловцов, на тебе термокостюм, ласты и акваланг – ощущения совершенно не те. Я плавал, наверное, минут 15, а потом увидел в полосе прибоя выброшенный волнами труп, и настроение у меня окончательно испортилось. Я вспомнил, зачем я здесь. Ни оружия, ни доспехов при трупе не обнаружилось. Может быть, он вообще не был военным и не имел происходящим здесь безобразием никакого отношения. Труп был одет в какую-то хламиду, и я аккуратно снял с него тряпки и разложил их на песке, чтобы хоть немного просохли. Я не очень люблю такие штуки, но иногда без них не обойтись. Не мог же я явиться в греческий военный лагерь, в чем матерь дела. В смысле, явиться я, конечно, мог, но мне было бы неловко. Я растянулся на песке и подставил тело легкому горячему ветерку, который практически мгновенно высушил кожу. Загорать было почти так же приятно, как и плавать. И в другой ситуации я бы наверняка задержался на этом пляже. Но сейчас надо мной давлела необходимость разрушать Трою и спасать мир. И нельзя сказать, что на все это у меня было так уж много времени. Я кое-как замотался в снятые трупа тряпки и побрел в сторону лагеря. Надо сказать, что воевали греки на расслабоне. То ли утомились за почти 10 лет войны, то ли с самого начала были такие безалаверные. За все эти несколько километров, которые я прошел вдоль берега, я не встретил ни одного патруля, а часовые вокруг лагеря стояли настолько редко, что я без проблем проник за линию охранения. Будь я троянским лозутчиком, то мог бы беспрепятственно отравить полевую кухню или перерезать глотку какому-нибудь местному генералу. Дальше должно было начаться самое сложное. Мне надо было раздобыть где-то оружие и доспехи потому что выходить на битву в тряпках, снятых с валяющегося на побережье трупа, было как-то не камерьфо. Но тут ведь все должны знать друг друга в лицо и... — Эй! — окрикнул меня какой-то гоплит. — Потерялся, пастух. — и Я из ополчения, — сказал я. — Иди туда, — он махнул рукой. — Где ты был? Раздача оружия закончилась еще утром. Заблудился — Заблудился, — сказал я. — Сбежать пытался, — усмехнулся он. — Трапать здесь некуда, пастух. «Здесь только мы и троянцы. Либо ты с нами, либо ты отправишься в царство Аида. Троянцы таких, как ты, в плен не берут. Пленных кормить надо. Или ты высокородный, а, Казапас?» Будь я высокородным, на этой фразе он, наверное, распрощался бы со своими зубами. Но поскольку благородных кровей за мной не водилось, а иметь дело с местным аналогом военной полиции, разбирающейся с последствиями драки, мне совершенно не хотелось, я отправился в указанном направлении. Нашел там какого-то мелкого командира и сообщил, что пришел за оружием и доспехами. Выслушав длинную и очень эмоциональную тираду, больше чем наполовину состоявшую из незнакомых мне слов, я таки получил оружие и доспехи, клепкие сандали тупой меч и тот самый деревянный щит и был отправлен к прочим бедолагам, которые отнюдь не являлись элитой местного войска, а уже через несколько часов состоялась моя первая битва» в которой мне удалось решить только одну, но зато самую важную для воина моего класса задачу – выжить. Многим моим однополчанам и этого не удалось. На следующий день состоялся мой второй бой, тот самый, в котором у меня упала планка, и после которого царь Диамет позвал меня в свой шатер. Чем больше я слушал про Гектора, тем более странным мне казалось это ответвление истории. Казалось, что все мифы, которые раньше были связаны с Ахиллесом, теперь окутывали троянского цесаревича. Говорили, что на самом деле его отец не приам, намекая, что он сын кого-то из олимпийцев, чуть ли не самого Ореса. Говорили, что он часто впадает в боевое безумие и рубит всех без разбора. И в этот момент даже троянские воины стараются держаться от него подальше. Говорили, что он неуязвим, причем обходились без подробности о купании в Стиксе и уязвимой пятке. Все это, конечно, было вранье. Просто когда ты слишком хорош, другие стараются объяснить это наименее обидным для себя образом. Типа это не я мало тренировался, просто у него наследственность слишком хорошая и деньги на нормальный шмот в семье водятся. — В завтрашней битве держись рядом со мной, Ахиллес, а пока выбери себе какие-нибудь доспехи и меч поприличнее, — сказал Диамет. — Если уж ты умудрился обратить троянцу в бегство, наряженный в обноске и размахивающий этой рухлядью, завтра их будет ждать очень неприятный подарок. — Войтесь донайцев, дары приносящих, — пробормотал Одиссей. — Нам бы только за ворота зацепиться, — сказал Диамет. — Ты на самом деле в это веришь? — спросил Одиссей. — Ворота — это узкий проход, в котором наши численные преимущества не будет играть никакой роли. Триста человек встанут там, и три тысячи не смогут пробиться. Эта задача не решается через ворота. Надо разрушать стены. Эти стены сложили сами боги. Аполлон с Посейдоном работали без устали. Ни разу не видел богов во время строительства. Впрочем, я вообще их ни разу не видел. Если боги и существуют, они не сходят с Олимпа, где объедаются амброзией и упиваются нектаром предоставляя смертным самим решать свои проблемы. Не боги строили этот город, Тедит, и не боги его защищают. Тогда почему же мы уже 10 лет бьемся о его стены? Потому что вы герои, вы хотите сделать все красиво и по правилам, и с этим наследием остаться в веках, а войны выигрывают не герои, и победа не всегда красива. Слушая их перебранку, я вяло ковырялся в груди доспехов добрал себе сандалии, чуть прочнее тех, что у меня были, и легкую кожаную кирасу, или как она тут называется. «Я предпочитаю доспехи потяжелее», — заметил Диамет. «Тяжелые доспехи мешают подвижности», — сказал Одиссей. «Хороший выбор, Ахиллес. Лучше быть быстрым, чем мертвым». «Не слушай его, Ахиллес. Он лучник и предпочитает не лезть в гущу сражений». Я примерил какой-то шлем. Он закрывал половину обзора. Вдобавок у меня сразу же стала чесаться голова, так что я сразу его снял и вернул в груду железа и кожи. Возьми мой меч, предложил Демет, протягивая мне царский клинок. Он, кстати, был поистине царский, без всякого преувеличения, ибо был выкован из очень дорогого в эту пору железа. Довольно дряного по нашим меркам, но здесь этот клинок стоил целое состояние. Я не могу принять такой подарок, сказал я. «Бери!» — продолжал настаивать Диамет. «Считай это своей наградой за сегодняшнюю доблесть, которую ты проявил в бою. А мне все равно привычнее копье!» Я не стал выпендриваться и взял меч. «А теперь давайте выпьем!» — сказал Диамет, хватая со стола новую амфру и разливая ее содержимое покупком. На этот раз он обошелся без воды. «За нашу победу!» «За падение Трои!» — сказал я. «За возвращение домой!» — сказал Одиссей. «Диамет выпреснул часть содержимого кубка на землю, как подношение богам. Мы с Одиссеем этого делать не стали». «Ориск!» — крикнул Диамет своего адъютанта. «Пригласи музыкантов и гетер. Мы желаем усладить наши уши славными песнями, а взоры — изысканными танцами». Одиссей поморщился. «Я не помнил, был ли диомед женат. Скорее всего, был. Он же царь. Ему нужны наследники. Но вряд ли он был счастлив в этом браке». Десять лет здесь торчит, с вином, песнями и гетерами, чего бы и не повоевать в таких условиях. Наверняка всеместные вожди так живут, и наиболее прославленные воины тоже. Утром взял в плен какого-нибудь троянца, стряс с него выкуп, вечером потратил все деньги на вино и гетер, а троянец тем временем вернулся домой и занял свое место на стене. С такими маневрами тут еще десять лет пробоевать можно, если не больше». Прошло всего полчаса после начала песен и плясок, как Одиссей стал ссылаться на усталость и собираться в свой шатер. «Каждый раз одно и то же», — упрекнул его Диамет. «Скучный ты человек, Лаэртит! Зато ты веселый, за нас двоих!» — сказал Одиссей, поднимая земли свой лук и колчан со стрелами. Говорили, что когда-то этот колчан принадлежал самому Гераклу. «А может, я что-то путаю?» это меня не оставишь, Ахиллес?» — спросил Диамет. «Конечно не оставишь, ведь твой корабль утонул, и идти тебе некуда. Завтра распоряжусь, чтобы тебе разбили шатер рядом с моим, а сегодня ты будешь ночевать здесь». «Ну, скажем так, это был не самый плохой вариант, наверное. Лучше, чем спать под открытым небом, как это было прошлой ночью, при условии, что Диамет и его Гетеры в принципе дадут мне поспать. На битву мы вышли с похмелья».